Ей пришлось сменить свой яркий наряд на черное платье, позаимствованное вместе с такой же шалью и чепчиком, очевидно, у Гвен. Это не вызвало у той никаких возражений. Приклонив колени на скамеечку у ног Венока, напротив Гвен, она могла, по крайней мере, спокойно размышлять, делая вид, что перебирает четки. Между двумя женщинами стояла на табурете чаша с освещенной водой в которой мокла сухая ветка бука. Марианна не отводила от нее глаз, стараясь не смотреть на грубые сапоги покойного. Когда она меняла положение, то иногда встречала насмешливо торжествующий взгляд Гвен, который невольно заставлял задуматься. «Откуда это вдруг у бретонки появился такой победный вид?» Из-за того, что Морван наконец-то обращается с ней почти как с пленницей, или Марианна спросила себя, а очень ли далеко нужно искать таинственную руку, которая открыла дверь Риги, переперила цепь Жана Ледрю и заставила бритонца обратиться в бегство? Это бегство, остающееся необъяснимым для нее. Если только Жан не был существом в высшей степени скрытным и достойным презрения, у него не было никаких оснований, чтобы бежать одному, особенно после того, как Марианна отказалась покинуть его. Нет, дело тут было в другом. Та или тот, кто открыл ему дверь, без сомнения обязан был разбудить его и убедить в необходимости бежать. Кое-что подсказывало Марианне, что этой ночью она привлекла юношину свою сторону. Более того, ценой собственного разочарования она привязала его к себе. Он был человеком простым, раз она отдалась ему. Для Ледрю все должно было стать простым и ясным. Тогда что ему сказали, если он так хладнокровно покинул ее, подвергнув этим ее жизнь опасности? Это скорее было похоже на месть женщины. Позади склонившейся девушки послышались шаги. Щелканье сабо по выщербленным плитам пола и скрип тяжелых подкованных башмаков. Иногда чья-нибудь рука доставала из чаши ветку и благоговейно кропила труп. Люди из близлежащих деревень пришли, как этого требовал обычай, поклониться праху их брата. То, что он всю жизнь был отъявленным негодяем, не имело значения. «Бретонец!» Он для всех бретонцев стал святым. Все это впечатляло, особенно когда раздавался голос Морвана, торжественно приглашавшего всех приходящих на траурное бдение. Марианна почувствовала, как к ней возвращается беспокойство. Если придется остаться среди всех этих людей, как сможет она убежать? К тому же вряд ли ее оставят одну в ее комнате». Ведь Морван сказал, что отныне глаз с нее не будет спускать. Кроме того, если это действительно Гвен содействовало бегству Ледрю, она не остановится на полпути. В злобном взгляде бретонки Марианна могла прочесть, что та не будет иметь ни отдыха, ни срока, пока незваная гостья не исчезнет. Конечно, был еще ее друг Портной, не в обиду будь сказано но удастся ли ему и в этот раз помочь ей? Приняв все во внимание, Марианна начала горячо молиться, но только за себя, а не за этого бесполезного покойника. Она очень нуждалась в помощи свыше. Огромное ручище, смуглое и мохнатое, завладело крапилом, и тут же мощный бас запел «Псалом». «Из глубины взываю к тебе, Господи! Господи, внемли глазу моему!» Вздрогнув, словно кафедральный колокол, зазвонил ей прямо в уши, Марианна пробежала глазами от руки до лица и едва не вскрикнула от изумления. Перед ней был крестьянин гигантского роста. Он носил традиционный бретонский костюм, плессированный «Брагубраз». Короткие штаны с гульфиком, собранной под коленями, вышитую фуфайку под коротким суконным камзолом, а поверх всего просторную куртку козьей шерсти. Но среди длинных черных волос, не спадавших на плечи, под большим синим колпаком людей из гульвана выглядывало лицо Блэка Фиша. Опершись на громадную дубину и обратив очи горе, он пел с таким прилежанием, словно всю жизнь свою только этим и занимался. Крестьяне с восхищением смотрели на него, что позволило Мрянне привести в порядок свои чувства, взбудораженные появлением того, кого она считала утонувшим. Как он оказался здесь? Каким чудом удалось ему ускользнуть одновременно и от бури, и от рифов, и от разбойников? На эти вопросы ответа пока не было, хотя разу уж Жану Ледрю и ей самой повезло остаться живыми и невредимыми, вполне естественно, что такому силачу, как Блэк Фиш, это было еще проще. Теперь крестьяне хором подхватили псалом, и Марианна напрягала память, чтобы извлечь из нее нужные слова, но волнение мешало сделать ей это. Впрочем, что уже не имело большого значения. Появление Блэка Фиша могло бы только ответом Всевышнего на ее молитву. Пение закончилось. Морван покинул свое место у высокого господского кресла и подошел к новоприбывшему. — Я не знаю тебя, добрый человек, кто ты? — Его кузен, — ответил Блэкфиш, показывая рукой на покойника. — Я, как и он, из Гульвана. Я пришел повидаться с ним, когда мне говорят такое. Бедный венок, такой хороший парень. И под изумленным взглядом Марианны моряк осушил слезу, выжить которую было, очевидно, нелегко. Но он сделал это так естественно, что Морван не почувствовал ни малейшего подозрения. Он даже сделался приветливым, невольно повинуясь неукоснительным законам феодального гостеприимства. Оставайся в таком случае, ты будешь бодствовать вместе с нами, а ночью примешь участие в трапезе. Блэкфиш молча поклонился и присоединился к группе крестьян. Тянув голову в плечи, тяжело опершись обеими руками о свою палку, с которой настоящий бретонец никогда не расстается, он почти не отличался от других мужчин, И, вернувшись к своей молитве Марианне, не удалось встретиться с ним взглядом. Отныне она не могла думать о чем-либо другом, кроме этого безмолвного человека, от которого столько зависело, ибо она была убеждена, что он здесь ради нее. Ее охватило такое лихорадочное возбуждение, что вскоре она почувствовала, что не может больше стоять на коленях. Она встала, сделав гримасу, что ей больно. Какая-то крестьянка тотчас же заняла ее место. Марван нахмурил брови, но ограничился тем, что послал ее к Суазик на кухню. Именно этого она и хотела. Но как невелико было ее желание приблизиться к Блэку Фишу, она, однако, не рискнула пройти мимо него на выходе. Только когда с наступлением ночи все домочадцы собрались вокруг старухи, которая должна была петь траурную литанию, желаемое осуществилось. В то время как все располагались вокруг стола, неизбежно создавая при этом некоторые беспорядки, Марианна ощутила, что ее тронули за локоть. Приглушенный голос прошептал по-английски «Завтра, во время погребения, постарайтесь потерять сознание в церкви». Она оглянулась, но увидела только беззубого старика, старательно бормотавшего позади нее молитву. Немного дальше виднелась широкая спина моряка, занимавшего свое место среди мужчин. Ночное бдение было для Марианны совершенно невыносимым. Она почти не слышала пения старухи, едва прикоснувшись к еде преподанной согласно обычаю полуночной трапези, И вообще ни единой мысли не обращалась к покойнику, который едва ли заслуживал внимания. Слова Блэка Фиша непрерывно вертелись у нее в голове. Они вызывали беспокойство и тревогу. Он сказал, чтобы она упала в церкви в обморок. Но это гораздо труднее сделать, чем кажется. За всю свою жизнь Марианна один-единственный раз потеряла сознание, когда ее, сброшенную с чайки и наполовину утонувшую, захватил богор разбойника. У душ ей боль лишили ее сознания. Но как можно убедительно представить обморок, сохраняя при этом хладнокровие? Ей приходилось видеть в английских салонах, как изящно теряют сознание хрупкие создания в нужный момент, сохраняя свежие краски на лице, так что легко было догадаться, что это простая комедия. Итак, нужен был настоящий обморок, а не пустяковый эпизод, нечто убедительное, способное создать большую суматоху. Надо будет постараться, а остальное предоставить небу.